Женская продажность или мысли женщины вслух. Юлия Шилова. Новая жизнь любимой книги судьбы в письмах. От автора. Дорогие мои друзья. Я очень-очень рада встретиться с вами вновь.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 неоценимую поддержку, за дружбу, за то, что наша с вами любовь так созвучна. Заходите на мой новый официальный сайт www.yulia-shylova.rf. На сайте я с огромным удовольствием общаюсь со своими поклонниками. Если вы ещё не с нами, то обязательно присоединяйтесь. Мы очень ждём.